Глава 26. Батыр. Перед глазами пульсирующая красная пелена. Убрался от Таисии как можно скорее, побоялся, что иначе наврежу ей. Чувствовал, что не в адеквате, не в себе. Здравый смысл выжегся от осознания произошедшего. По пути домой сегодня вечером последнее, о чем я думал, так это о том, что я застану Таисию в детской, куда годами запрещал себе ходить. А она просто сделала это. Переступила порог невидимую черту. Вошла в мою жизнь, в мою историю, которую я оберегал. Хранил как самое сокровенное. Прошла внутрь, наверняка даже не отдавая себе отчета в том, что именно делает. Возможно, для нее это было лишь игрой. Татьяна мне уже несколько раз говорила, что Тая продолжает интересоваться комнатой. Но я и предположить не могу, что моя жена от простого любопытства перейдет к грубым действиям. Что-то все таки не связывается. Будто мне показывают картинку и заставляют поверить в нее, Но я не могу никак. Что-то не то тут. Эмоции все равно берут верх. Злость на грани ненависти. Давно меня настолько не выводили из себя. Даже припомнить последнего раза не могу. Хорошо, что я вернулся домой с водителем. Иначе сядь я за руль не исключено, что влетел бы куда-нибудь. Поэтому сейчас на заднем сиденье машины я открываю коробку и принимаюсь рассматривать фотографии. Одну за одной. На этой мы в свадебных нарядах. Я видел Гулю до свадьбы лишь однажды. Смотреть на невесту запрещалось, но я делал это украдкой. Она была безумно красивой девушкой. Мне стоило труда отводить взгляд. Тут же перед глазами образ другой невесты. Таисия. В платье, которое я выбрал ей. По каталогу, да. Распорядитель забил тревогу. Семья Таи хочет нарядить ее в платье сестры. Чтобы отмахнуться от сотрудницы в салоне, я откнул в первое попавшееся платье, лишь бы отвязаться. Удивительно, как я угадал с фасоном, хотя далек от этих женских штучек. Провожу пальцем по глади фото. Мне кажется, Эли Гуля смотрит на меня с укором. Да бред вообще. Возвращаюсь в тот день. В день, когда она стала моей женой. Дьявол, я трясся, как мальчишка перед ней. У меня до нее были другие женщины, да, но как же я боялся навредить ей. Был молод, импульсивен. все боялся, что переборщу и причиню боль. Именно поэтому сдерживался как мог. Следующая фотография из столицы. Мы уехали туда в свадебное путешествие. Гуля так захотела. Ей были интересны музеи, выставки, старинные здания, театры. Снова вторгается мысль о тай. «Я даже не знаю, интересно ли ей это». Может, она вообще иного склада ума, и ее интересует что-то другое. Высыпаю фото к себе на колени, и ворохи нахожу мою самое любимое. Я, Гуля и Космос. Я купил этого долмантинца после первого выкидыша. Глупо пытаться заглушить боль от потери ребенка животным. Но тогда я особо не отличался умом. Можно подумать, сейчас отличаюсь. Космоса мы любили. В некотором роде он все таки смог заглушить боль. Совсем немного. Однажды после второго выкидыша я вернулся домой и не нашел его. Тогда я спросил у Гули, не знает ли она, где наш пёс. Она ответила, что увезла его в лес. Просто посадила в машину и вывезла в лесополосу. Жена сидела в кресле и смотрела сквозь меня, безэмоционально рассказывая о том, как пёс бежал за уезжающей машиной, а у неё не дрогнуло внутри ничего. Я пытался найти Космоса. Несколько недель безуспешных поисков не привели ни к чему. Больше животных своей жене не покупал. Есть и другие фото. Вот Гуля с животом, улыбается, счастливая. Я тоже отурманен радостью. Этим детям не суждено было родиться, но мы еще не знали этого. Аккуратно складываю снимки и убираю в коробку. Туда же отправляю ключ. Благодарю водителя за то, что подвез. Захожу в отель и быстрым шагом пересекаю холл. Захожу в лифт и поднимаюсь на свой этаж. Давненько меня тут не было. Прохожу в свои апартаменты, включаю везде свет. Иду в кабинет и убираю коробку в ящик под столом. Тут же наливаю себе виски и сажусь в кресло. Кручусь на нем, поворачиваюсь лицом к панорамному окну, за которым виден город, думаю. Выискиваю в интонациях та и неискренность. Она знала, что я вернусь сегодня к восьми. Я писал ей в сообщении. Глупо проделывать такое, зная, что я вот-вот вернусь домой. А Таисия не глупа. Наивно, неопытно, да, но она не дура. Злость сходит, оставляя после себя выжженное поле эмоций. Ей интересно, моя прошлая жизнь, понятно. Ей интересны причины, по которым я не хочу иметь детей, тоже ясно. Она чувствует себя неуютно в доме? Утрирует? Или это игра? Если да, то зачем? Ее последняя фраза о том, что я никогда не буду бороться за нее, Буду. Она моя жена, конечно, буду. Достаю из внутреннего кармана пиджака мобильник, набираю номер своего безопасника. Ваха, деликатное дело. Батыр Рашидович, сделаем все, что нужно. Можешь установить в моем доме камеры. Такие, чтобы были не видны невооруженным взглядом. Обижаете, хмыкает он. В лучшем виде сделаем. Что нужно просматривать? Все. Секундная заминка. Ванные санузлы. Все, Ваха. Я параною. Поебать. Будет сделано. Можно вживую посмотреть дом. Нужно понимать объем работ, где и сколько камер установить, чтобы не осталось мертвых зон. Я пришлю тебе план дома с расстановкой мебели, схемами освещения, отопления и прочего. Этого будет достаточно. И, Ваха, установите, когда я скажу. Выберу день, когда в доме никого не будет, о моем запросе никому. Все записи должны храниться только у меня». «Конечно, Батыр Рашидович. Отключаюсь, продолжаю медитировать, думать. Я зол на Таю, да, за то, что все это за моей спиной. Я не прощаю предательство, а это очень похоже на него. Тая звонит. Не беру трубку. Не могу слышать ее голос. «Ложись спать, Таисия», — пишу ей. «Специально употребляю полное имя». Тая сейчас звучит слишком мягко. Ок! прилетает в ответ. Бросаю трубку на стол, психую. Так будет лучше, да? А завтра поговорим обо всем. Снова звонит телефон, на экране номер моего охранника. Батыр Рашидович, к вам Анна. Впустить?